Утро. Солнце поднимается из-за горизонта. Громко орет петух, возвещая о начале нового дня. На берегу мы видим крепость очаков. Ее стены выложены из огромных камней, обмазанных сверху глиной. Слева от крепости разбит палаточный лагерь русской армии. Справа располагается хутор, состоящий из нескольких низких беленных хат, под соломенными крышами, а посередине, на перекрестке дорог, примостился постоялый двор. Одна дорога ведет к лагерю, вторая на хутор, третья в крепость, а четвертая на ярмарку в Николае.